Солнце русской поэзии. Время постоянно удаляет нас от Пушкина поэта, драматурга, прозаика. Но его творческий гений от этого вырисовывается всё отчётливее. Его стихи, поэмы и повести показывали разные стороны российской действительности: светской жизни и крестьянского быта. В них отражалось Метущаяся душа поэта, глубокие чувства и переживания. Его поэзия и проза были с восторгом восприняты читателями XIX века. Именно тогда и был создан ореол его величия, его стали считать родоначальником русской литературы, создателем современного литературного языка. Не случайно время, в которое он жил, называется «Святой». Пушкинской эпохой. Знаменитый французский писатель, член Французской академии Проспер Мериме с большим интересом отнёсся к творчеству Пушкина, читал все его произведения, сравнивал с Байроном. В 1868 году в очерке, посвящённом русскому поэту, он писал: "Пушкину известны все возможности, всё удивительное богатство родного языка". но его мысль всегда выражалась в столь простой форме, что, кажется, невозможно выразить ее проще. В самом раннем детстве Александр мало чем отличался от таких же малышей. Был в меру лениво, мало двигался, стеснялся гостей, но иногда, неожиданно, проявлял характер бесенка, так резвился, что унять его было нельзя. Родители относились к к своему чаду без всякого пристрастия смогла черноволосый к тому же кучерявый какой-то нерусский неужели пошёл в прадеда по матери Абрама Ганнибала Особый любви к нему не было ни со стороны матери, ни со стороны отца С помощью губернаторов и домашних учителей его учили всему французскому Он увлёкся чтением французских книг, романов, поэм, философских очерков, лишь с годами, чуть повзрослев, освоил наконец и русский язык, стал читать по-русски. Но читать-то особенно было нечего. Настоящее образование он получил в Царскосельском лицее под Петербургом, учреждённом императором Александром I исключительно для детей благородного происхождения. Согласно шестилетней программе обучения дворянских детей готовили в государственные чиновники высших рангов. Позднее Пушкин с благодарностью вспоминал о годах, проведённых в этом учебном заведении, где он приобрёл много друзей. Уже в лицее проявились его страстный, независимый и гордый характер, его свободолюбивые мечты. На переводном экзамене в 1815 году он прочитал свои стихи "Воспоминания в царском селе", которые растрогали Гаврила Державина. В 1817 году в чине коллежского секретаря его направили в коллегию иностранных дел но государственная служба мало интересовала поэта он с головой окунулся в столичную жизнь посещал театр стал участником литературно-театрального сообщества Зелёная лампа лирические стихи Пушкина проникнуты стремлением к свободе он раскрывает в них свою позицию гражданина который хочет вольности Его первая поэма "Русланы и Людмилы", которая вышла в 1820 году, вызвала увы неоднозначный отклики. Кто-то возмущался его ироничным сказом, кто-то негодовал на чрезмерную шутливость слога, кого-то раздражала народная лексика, но основная публика восприняла поэму восторженно. Многие сразу отметили, что в России появился самобытный поэт. Однако, помимо этой поэмы, Пушкин писал и возмутительные стихи. Император Александр I, познакомившись с его писаниями, забыв о собственном юношеском бунтарском либерализме, готов был сослать юношу в Соловецкий монастырь. И дело обернулось бы очень плохо, если бы не заступничество влиятельных сановников. От севера и Сибири его спасли, но не от ссылки. Калерского секретаря перевели в южный край. Он поехал в Кишинёв к генералу Ивану Инзову, но по пути, искупавшись в Днепре, простудился, и его для лечения увезли на Кавказ и в Крым. В Кишинёве ему не особенно докучали служебными делами. Генерал Инзов к юношеским увлечениям Пушкина относился снисходительно. У поэта было свободное время, он часто отлучался к друзьям, встречался с будущими декабристами, Это было время упорного литературного труда, изучения русской истории. В 1822 году Пушкин написал поэму Кавказский пленник, которая обратила на себя внимание вольнолюбивыми настроениями автора. Позднее вышла его южная поэма Бахчисарайский фонтан. Тогда же он создал сатирическую поэму Гаврилиада. Через год в Кишинёве начал писать поэму Евгения Онегина. Конечно, Пушкин был плохим государственным служащим. Ему хотелось полностью отдаться творческой работе, но надо было на что-то жить. К тому же, на Кавказе и в Крыму он пристрастился к картам. Играть в карты было модно, и Пушкин не мог оставаться в стороне. Он бравировал, легко проигрывал жалование, занимал, снова брался за карты и снова проигрывал. В конце концов, он подал прошение об отставке. Оно было удовлетворено, и в 1824 году ему разрешили отправиться в Псковское имение Михайловское под надзор полиции. Его утешением стала нянька Арина Родионовна. От неё он узнал много разных народных сказов и историй, не случайно именно ей, а не отцу и матери, он посвящал свои стихи. Новые свои творения Александр направлял брату Лёвушке в Петербург, и просил его быть посредником в переговорах с цензурой и издателями. Но брат не очень-то беспокоился о делах Александра. Он тоже любил бравировать и читал его стихи и поэмы в светских салонах. Они расходились в списках, и всё же в 1825 году вышел первый том стихов Пушкина. После смерти Александра I После трагического декабрьского восстания на Сенатской площади, после восшествия на престол Николая I, Пушкину разрешили вернуться в Москву. Сам государь-император взялся быть его цензором и попечителем, лично побеседовал с ним, но главе третьего отделения генералу Александру Бенкендорфу дал строгий наказ не спускать с него глаз. В Москве известного поэта встретили с восторгом. Его принимали в разных домах. На одном из приёмов он познакомился с Натальей Гончаровой, первой московской красавицей, и влюбился. Он просил её руки и получил отказ. Только в феврале 1831 года состоялась их венчание. Пушкин стал семейным человеком. Но чтобы достойно выглядеть в свете, ему нужны были деньги. Не продаётся вдохновение, Но можно рукопись продать, говорил он и садился за письменный стол. Он написал поэму "Медный всадник", создал прозаические произведения "Дубровский", "Капитанская дочка", которые вошли в цикл "Повести Белкина", закончил последние главы "Евгения Онегина", сочинял сказки. После женитьбы Пушкины переехали в Петербург. Они вели светский образ жизни: балы, приёмы, Жена была красавицей, за ней ухаживал царь Николай I. Ей стал оказывать знаки внимания Жорж Дантес, красавец, офицер кавалергард, усыновлённый в 1836 году голландским посланником бароном Геккерном. Пушкину всё это не нравилось. Поползли слухи, он получил письмо, в котором его назвали рагоностцем. Он чистолюбивый человек, терпеть не мог любых насмешек. в свой адрес резко ответил барону, которого считал автором Пасквиля, и вызвал его на дуэль. Как это часто случалось, в светском обществе любили француза, красавца Дантеса, жуира и дамского угодника, а не красавца Пушкина, умника-сочинителя, много о себе возомнившего не любили. Нашлись и такие, которые просто желали причинить ему как можно больше вреда и радовались, что начался конфликт. между Дони и Геккерном. Дуэль состоялась. Барон Геккерн вместо себя отправил Дантеса, хотя оскорбления были направлены в его адрес. 27 января 1837 года в глухом лесу на чёрной речке прозвучали два выстрела. Первый в Пушкина, пуля перебила шейку бедра и проникла в живот. Для того времени ранение было смертельным. Упавший на снег поэт собрался с силами, сумел поднять пистолет и нажал курок. Его пуля попала в руку Дантеса. Через 2 дня Пушкина не стало, а Дантес скоро оправился от ранения. Вскоре он был разжалован и выслан из России. На всю жизнь за ним осталось клеймо убийцы Пушкина.